Сказал, что может дать телефончик одного гаишника. Этот мигом оформит смену номеров. Черная Волга спасла его от многих неприятностей, но притупила бдительность, и на Варшавском шоссе Андрей Николаевич подвергся нападению двух заезжих американских гангстеров. Они в «Мерседесах», С тонированными стеклами в тиски спереди и сзади зажали «Волгу» и загнали ее в переулок без единого милиционера. Что в таких случаях делать, Андрей Николаевич знал. Дважды в «Доме кино» был на просмотре американских боевиков – и, резво покинув машину, животом лег на капот, раскинул руки и раздвинул ноги, чтоб нападавшие могли на ощупь и воочию убедиться, ни Сметвессина, ни Макарова у него нет. Однако гангстеры заломили ему руки за спину и посадили за руль «Волги», сдернув с себя темные очки, и оказались братьями Мустыгинами, злыми и решительными, смотрели на него как на распоследнего негодяя сердце андрея николаевича упало под прошип его из жалобной интонации он тишайше спросил маруся молчание емустыгиных говорило о том что идеологический фронт лишился боевитой коммунистки руководительницы Андрей Николаевич с замиранием сердца ждал расправы. Мустыгины огляделись и решили казнь перенести в более безопасное место. Они приконвоировали его в тихий уголок Подмосковья к домику, нанятому для молодецких утех, Женщин, конечно, еще не было, тайна встречи соблюдалась полностью, секретность разговора вынудила братьев повести Андрея Николаевича в беседку, увитую плющом, здесь ни подслушать, ни подсмотреть. «Ну что? Что с Марусей?» — повторил мольбу Андрей Николаевич, весь в страхе от того, что мог услышать, брошенным мужем, выгнанно из партии, явило дурь в контактах с зарубежными марксистами. А, чепуха, пустяки. Пренебрежительно отмахнулись братья. Пересадили на промышленность. Известие о том, что Маруся еще на плаву, чрезвычайно обрадовал Андрея Николаевича. Вполне возможно, братья намеренно сгущают краски и раньше времени поют за упокойную, набивая себе цену. Как жаль, что нельзя рассказать Васькянину о Марусе, узнать точно, чем занимается она и лузгает ли семечки. Тимофей Гаврилович знал биографии обитателей Кремлевского Олимпа лучше греков, у которых миф еще не отделился от реальности. — Что вы мне толдычите? — мог он порисоваться в так называемом узком кругу. — Что вы ему солите мочалу? Этот ваш прогрессивный реформатор в двадцать девятом году барду для самогону добывал. Тем его связь с сельским хозяйством и ограничивалась. А в идеологию он полез тоже благодаря самогонному аппарату. Сдал его при поступлении в колхоз, потому что иного имущество у него на крестьянском дворе не было. Неблагодарные односельчане послали его в город на рабфак